«Добрый день!» – поздоровался ухарь, внезапно появившись в дверях офиса. «Я к вам!» «Добрый день!» – ответил Костя с вежливой и кроткой улыбкой. «Присаживайтесь, пожалуйста!» В замшевом пальто поверх костюма и в кипе Артем выглядел не таким смешным и примитивным, как тогда во время опроса. А может, он и правда стал более вменяемый. «Если это так, то это будет сразу видно!» И если это так, то Коляну снова повезет. Он устроит токаря на прежнее место, и народ будет еще больше благодарен товарищу Ухабову за то, что снова успешно похлопотал о своих, и за то, что не оставил токарную мастерскую единственного завода Соснова без токаря. Ухарь вынул из нагрудного кармана небольшую коробку, прикрыл зверь подошел к психиатру, сидевшему за столом. — Это вам, — просили передать, — Николай. — Спасибо, — подавив легкое удивление, ответил Сомов. — Как настроение, Артем? Как вас величать по батюшке? — Не надо величать, — с рассеянной улыбкой ответил токарь. — Настроение отличное. Костя, вы бы меня быстрее проверили бы, а? Я ведь в порядке и гожусь к работе. — В самом деле выглядит нормальным, — подумал психолог. Взгляд в норме, движения слаженные, интонации тоже вполне. А вслух сказал. — Да, вполне. И настрою вас отличный, и не кажетесь ненормальным, но у меня задание. — Понимаю, — отстраненно ответил ухарь. Эта отстраненность была не признаком неприязни к психологу или к его работе. Просто токарь одновременно рассматривал интерьер кабинета и делал свои выводы. Кабинет у психиатра какой-то цветной. Занадто цветной для кабинета такого серьезного работника. Стол желтый и нестандартный, как все столы, а какой-то со сгибами. Вместо стола дутое кресло с цветными крапинками. Стены тоже в цветных узорах. И психиатр Костя... Строгий и умный мужик выглядит в этом кабинете каким-то не совсем нормальным. Но это город. Наверное, город дал ему такой кабинет, чтобы он казался в этом кабинете не таким строгим. Может город боится психиатров? Наверняка боится. Ведь город не совсем нормальный. Повесьте, пожалуйста, шапочку и пальто. Сомов указал на лосиные рога у зверей и приступаем к тесту. «Хе, и вешалка интересная. Соснова одного товарища с такой вешалкой засмеяли. Вешалки нет, так ты на нее свои рога повесил? Но Костю засмеивать не будут, его наверняка боятся. Или хотя бы просто уважают». Повесив кипи и пальто на рога, ухарь присел за стол. «Ну, начинайте». «Вы раньше боялись зомби?» «Да-да», — согласился Ухарев, — «негр боялся раньше. Такой же негр нанизал моего дружка на жерзи оградки. Вот так взял и прямо ребрами на пике...» Артем чуть зажмурился, машинально сжал кулаки, но сразу же взял себя в руки, крутнул головой, резко и шумно выдохнул, усмехнулся. «Фух! Я просто как сейчас помню. Вот я думал, что этот второй негр такой же, как и тот». Они одинаковые, высоченные, здоровые и злые, я так считал, но это не так. Я считал его монстром, хоть маминка мне говорила, что он служит у нашего барина. Потом я увидел этого монстра. Это случилось недели две назад. Артем Ухарев, покормив козу Беляночку, решил прогуляться по полю. Только он вышел за огород и закрыл за собой калитку, как сразу же увидел негра. Имбесил шел ему навстречу. В ватнике поверх самотканова костюма и кирзовых сапогах зомби был похож на обычного пастуха. Но как только негр приблизился к Артему, тот едва не завалился на забор. Он хотел закричать, но не успел, потому что этот охранник барина уже подошел к нему почти вплотную и поздоровался простым бесцветным кивком головы. Тогда Артем Ухарев хорошо понял, что это действительно никакой не монстр, просто зомби, которого потому и нанял барин, что он только и умеет подчиняться или выполнять то, чему его научили. Как-то их сосед пришел к Ясеневу просить денег в долг. Барин, никак не ожидавший такого нахальства, кивнул негру, и тот, схватив человека за полу, Выволок его со двора и пнул подзад. Пинок был не сильным, но селянин, Рослый и грузный мужик, Чуть не полетел кубарем. Артём Артем рассказал психологу в лицах Встречу с негром. Опустил только то, Как он чуть не закричал от страха. Подытожил свой рассказ словами. «Ну вот потому он зомби. Он не имеет своей души. Хотя вроде как и имеет, Просто ума своего не имеет». И перестали, значит, его бояться. Ну да, я понял, что он не собирается мне зло делать. Я понял, я сам себе зло делал, ведь мне было тяжело. Я попросил Бога, чтобы помог мне не причинять себе боль, и Он помог. Мне стало легче. Вы набожный человек? Но я верю в Бога, с некоторым стеснением и не сразу ответил Артем Ухарев. Хотя в храм не всегда хожу. «Да зачем в него всегда ходить? Ведь Господь, если все видит, значит, должен и видеть, и понимать всех, кого видит. Ну ведь не правда ли, а?» «Правда». «Вы, Костя, думаете, может, я снова становлюсь ненормальным?» «Нет, нет», — уже безо всякой сдержанности и смущения ответил психолог. «Я смотрю, вы наоборот, исправно выздоравливаете». Психолог сделал свое заключение даже указательным пальцем подтвердил. Это значит, он вполне нормальный и годен к своей прежней работе. Ухарь ликовал в душе, но внешне старался выглядеть крайне серьезным. Мало ли психолог что-нибудь заметит и посчитает его не совсем здоровым. «Я вижу вы, Артем, в самом деле полностью здоровы и годитесь для работы с механизмами». «Да-да, сам хвалит, а сам смотрит, не подпрыгну я на стуле и не захлопаю ли в ладошки. Наверное, прием у него такой, как у начальника. Тот обещает премию, а сам смотрит, как потом токаря в конце смены, бухей на радостях или нет». «Ну, а я ж говорил», — ответил ухарь, еле сдерживая губы, предательски расплывающиеся в счастливой улыбке, — «Вы дадите мне какое заключение и заявление удостоверение о том, что я к работе годен?» «Я его напишу позже и пришлю в вашу контору. Позвольте спросить?» «Пожалуйста?» «Это уже не о вас. У вас в селе есть девушка, Алла. По слухам, она не совсем душевно здоровая?» «Нет, она здорова. Просто решила как-то, что она больна, так же, как покойная дочь Кудинова». Товарищ ухабов наш о ней забеспокоился, потом стала здоровой. Ой, да! Со смехом ответил токарь. Как ухаб сказал, что не будет заниматься больше их сгумациями, так сразу же укатила в город. А она ведь и в Соснову приехала, чтобы типа заболеть, как дочь губернатора. Вы не подумайте, я не считаю всех городских такими. Это она. Она раньше пыталась крутить с нашим бригадиром. мной пыталась помыкать. Дмитрич ее чуть не сразу, почти прямо послал. — Ясно. Просто я немного беспокоюсь за ваше селение. Нравится оно мне. Люди там хорошие. И место красивое. — Ну, коль больше вопросов нет, всего доброго вам. Ухарь встал, с улыбкой протянул руку Кости, Сумов тоже встал. Тепло пожал руку токарю. Когда Артем Ухарев вышел, психолог снова сел за стол, открыл коробочку. Извлек из нее кулон, тот самый, который Николай недавно безуспешно пытался продать другу-ювелиру. С грустно-снисходительной улыбкой ложил кулон обратно. Набрал номер Коляна. «Добрый день, товарищ Колян!» «Угу-угу! Рисуй заверение по моему эскизу, шли начальству!» «Слышь, чего?» А что мне с этим кулоном делать? Может, на шею повесить? Чего я так? Того, что если бы он чего-то стоил, твой дружок Кирилл у тебя бы его с руками оторвал. Чего я ругаюсь? Не надо меня держать за луня, товарищ Хабов. Разгоряченный Сомов выдержал паузу, глубоко вздохнул, медленно выдохнул воздух через нос и уже спокойно уступчивым тоном добавил. «Тем более, что я тебе пригожусь. Попозже. Так? Ну, ладно, ладно. Раз реально нечем заплатить, — Костя выдержал театральную паузу, — значит, и не надо. Кулон подари кому хочешь, а лучше никому не надо. Мало ли всплывет потом. Хорошо, верю тебе. Стоит кулон бешеных денег? Оставлю себе, потом сдам. Все, пока. Да» с меланхоличной улыбкой пробурчал психолог, кладя смартфон на стол. Когда украшения не нужны, тогда и не хрен заниматься эксгумациями. И это точно. Ну ничего. Зато полезное дело сделали. Восстановили человека на месте. На любимом месте. И это хорошо.